Глава вторая. Что такое «не везет» и как с ним бороться? Не замечая духоты в автобусе, Звягин погрузился в историю античных войн. Александр Македонский прорывал строй персов. Сначала раздался треск рвущейся материи, потом кто-то присвистнул, ахнул ужасающийся женский голос — И лишь после этого дрожащий мужской фальцет пробормотал «О, мамочки мои!» и чей-то непроизвольный хохот. Ситуация была, что называется, трагикомическая. Сошедшая девушка у двери автобуса выдергивала разорванный до талии подол платья из-под ноги. «Обмершего мужчины на верхней ступеньке площадки! Поднимите же ногу, идиот!» Чуть не плача, воскликнула она, пунцовая от горя стыда. «А, да, конечно, пожалуйста!» — с растерянной готовностью отозвался он, выходя из столбняка и поднял, наконец, ногу, неловко поклонившись. Поднимая ногу и одновременно кланяясь, он потерял равновесие и вывалился из автобуса прямо на свою жертву. М-м-м, простонала она, зажмурясь от ненависти и унижения, одной рукой придерживая раздуваемый подвал ниже спины, а другой отпихивая съежившегося от страха человечка, лепечущего извинения. — Я я зашью бессмысленно, — утешала он. — Это ничего, закрепить булавку, у вас есть, у вас прекрасная фигура, — уж вовсе неуместно добавила Смех юнцов на остановке позвучал ему согласием. Лицо девушки превратилось в маску разъяренной тигрицы. Человечек втянул голову в плечи и закрыл глаза, готовые к справедливой каре и полагаясь лишь на милость судьбы. Когда он открыл их, на девушке белел медицинский халат, и она утиралась пуховкой, глядя в зеркальце, А перед ним стоял сухощавый, резколицый человек и разглядывал его с холодным любопытством. — Пили? — Звягин потянул носом. — Нет, я просто так, — умоляюще пробормотал человечек в качестве объяснения, разводя руками. — Просто так? — с интересом переспросил Звягин. Ну — Ну-ну. И повел девушку к стоянке такси. Они не успели отойти, как визг тормозов и залп брани возвестил следующее представление. Человечек стоял перед грузовиком, упершись руками в радиатор, а сверху из кабины перекошенный шофер интересовался наличием у него глаз, мозгов, совести и желания жить. А если нет, почему он, шофер, должен платить за это своей свободой? Звягин сощурился. Секунду подумал. «Простите», — сказал он девушке, — «но этим, может, не кончиться а?» И двинулся к месту происшествия. Таксист неодобрительно обозрел странную компанию, заплаканную девушку в явно чужом белом халате и спотыкающегося мужичонку совершенно неопределенного возраста, цвета и размера, опирающегося на невозмутимого подтянутого человека». «Отставной спортсмен или оперативник. А эти кто?» «Пьяных не вожу», — на всякий случай уведомил он. «Это больной», — успокоил Звягин, хлопая дверцей. «Как вас зовут, больной?» «Толя», — пискнул человечек и сорвавшимся боском. «Ипишка Анатолий. А вас, Галя? Куда вас везти, Галя?» В подъезде Звягин взял у нее свой халат. «Не хотите чашку кофе?» Её взгляд был лучшим комплиментом. «А вы меня не интересуете», — сказал Звягин. «Вот тот в такси, тот, да, и интересен». В такси водитель разорялся из-за прожжённого сиденья. «Я закурил, чтобы успокоиться», — виновато объяснил епишка «А искорка отвалилась, такие сигареты делают». «Чтоб тебя не то отвалилось», — ерился водитель. «Оплатить кто будет?» «Я», — отрубил Звягин. «Фонтанка пятьдесят пять». Он долго подпихивал вяло сопротивляющегося епишка вверх по лестнице. «Я тебе жизнь спас, а ты со мной чаю не выпьешь. Жена на работе, дочка в школе. Что? Я с дежурства. А полосу невезения лучше переждать, не дергаться». В кухне епишка мгновенно смахнул чашку на пол. «Дзынь! Я вас предупреждал, — скорбно сказал он садясь к столу и с треском, стукаясь головой об угол настенного шкафчика. Звягин задумчиво посмотрел. «Правильно», — сказал он, — «чашки нельзя оставить близко к краю, а шкафчик давно надо перевесить на двадцать сантиметров левее. Возьми, чтобы не волновался». И налил ему дымящегося черного чаю в амблированную кружку. «Ну», — сказал он тихо и добро, сев рядом, — «А теперь расскажи все. Выложи и облегчи душу. Без этого в жизни плохо. Не бойся, я пойму, я ведь все-таки врач». Епишка помолчал, вдруг хлюпнул носом и махнул рукой. «Просто я неудачник», — ответил он. «Это бывает», — успокоил Звягин. «Мне во всем не везет, я уж привык». «И с чего же начались твои невезения? Можешь вспомнить?» Епишка виновато пожал плечами. Начались. Хм, родился до срока. Через два часа летопись его жизни развернулась в кошмарные варианты тысячи и одной ночи. Неудач, выпавших на его долю, хватило бы сорвать завоевательный поход Тамерлана. Там ломались часы и ноги, разбивались вазы и судьбы, терялись документы, горели провода и буйствовали стихийные бедствия. Аккуратная белая кухня с внимательным Звягином превратилась в автономный оазис средь рушащихся карточных домиков епишкинского Пишкинского неблагополучия. «Вашей трагедии хватит на пять комедий», — развеселился Звягин. В пятом классе он сломал руку на физкультуре, упав на ровном полу. Это до конца школы избавило его от физкультуры для спокойствия физрука но не от травм. В шестом отстал от поезда, когда семья ехала в отпуск. Он взрослел, и несчастья взрослели вместе с ним. Апофеозом удачливости явилась женитьба, которая не состоялась. Это судьба, покорно рассказывал епишку Он был тогда студентом, выгнали его позднее. Сначала он заболел бруцеллезом, напившись в колхозе молока от единственной, очевидно, бруцелезной коровы в республике. Корову прирезали, в отличие от епишка, который долго мучился, хотя, в конце концов, и выздоровел. Свадьбу пришлось перенести, и в оставшееся время он успешно завалил сессию, переиздавая экзамены с потом и страданием вместо прогулок под луной. Везя из ателье свадебный костюм, он вывалился с подножки автобуса, толчая час пик, и отбыл на скорой, под сиреной и с сотрясением мозга. и излишний говорит что пакет с костюмом исчез. В больнице невеста увидела его лицо, отутюженное мостовой, и заплакала. Но плач у нее выходил какой-то задумчивый, думаете были, видимо, о будущей жизни. Спеша в такси к невесте, откуда они должны были следовать во дворец бракосчитаний, епишка попал в бесконечную пробку. Все улицы перекрыли для какого-то марафона. Он прибежал часом позднее и застал истерику. Родители с с большим радушием встретили бы насильника и убийцу. Он им вообще не нравился. Во дворце их очередь уже прошла. Ждать две недели. Невесту отпаивали валерьянкой, администратора молили. Епишка предлагали покарать физически. Обошлось, уговорили. Тогда оказалось, что у Епишка нет паспорта. Невеста окаменела и тут же вернула Епишка слово, прибавив к нему много других слов, за которые ее попросили выйти из дворца. Женить Епишка по студенческому билету — администратор с негодованием отказалась. Он понёсся в общежитие, но паспорта не нашёл, очевидно, потерял, когда бежал к невесте. Когда через десять дней он вернулся к невесте и вымаливать прощение с двумя паспортами в карманах, выданным взамен утерянного и утерянным, найденным в пакете с горчишниками он был спущен с лестницы крепким пареньком, который занял его место подле невесты и занимает его до сих пор в качестве мужа. Епишка пожелал ему большого личного счастья и пошел в милицию, соображая, какой паспорт сдавать, старый или новый, потому что жить по двум паспортам запрещено законом. Увлекшись этой мыслью, он потерял оба, все равно жениться был уже не на ком. — Если я стою в очереди, то все кончается передо мной, — жаловался он. «Если я не опаздываю на поезд, то на моем месте уж сидит пассажир с таким же точным билетом!» «А вы на самолете летать не пробовали?» — с интересом осведомился Звягин, снимая с газа манную кашу и кладя в тарелке чернослив. «Вообще я боюсь. Раз рискнул в командировке, мы сели вместо Краснодара в Ростове, кто-то по ошибке взял мой чемодан, а там документация Короче, уволились с работы». «И кем ты теперь работаешь?» «Пожарным», — мучительно сознался Епишко, ляпая с кашей. «Где?» — поразился Звягин. «В театре». «И он еще не сгорел?» «А, говоришь, не везет». «Но неужели он не пробовал бороться с невезением?» «Переломить судьбу?» «Пробовал, но она не переламывалась». «Он покупал летний костюм, делал прическу в мужском салоне» собирал всю свою волю к жизни и садился на окрашенную скамейку. Сверху его поливала поливальная машина, а ключи от дома проваливались в решетку люка. «Нет», — заключил он, — «мне помочь невозможно. Деньги ваши я потеряю, на новой работе что-нибудь еще выкину». «Деньги?» — вздернул бровь Звягин работу. «Вы меня не за старика, как от обыча приняли? Я не благотворитель, вы не коллега, в армии служили». «Нет, знаете, здоровье». «Жаль». Искренне посочувствовал Звягин. «Толковый сержант. Необыкновенно полезен для здоровья хрупких юношей». Он швырнул тарелки в мойку и открыл кипяток. «Сейчас вызову вам такси». «Не дозвонитесь», — предрек епишка «Там всегда занято». «Покупайте телефон с кнопочным набором. Как только абонент освобождается, он мигом соединяет. Не ройтесь в карманах, шоферу я заплачу сам. Куда вам?» Весь вечер он расхаживал со стаканом молока и соломинкой, мурлычет в редский марш. Вдруг, остановившись перед столом, где жена проверяла тетради, он зло рявкнул. «Я тебя научу любить жизнь». «Что?» Жена уронила очки. Звягин мотнул головой, выныривая из своих дум. «Проси», — замечтался. «Что такое неведение?» Допросил он. «Влезаешь в очередную авантюру?» Жена вздохнула, выключила настольную лампу и подперла ладонями щеки. «Вот, думала, уволишься из армии, поедем в большой город. Не надо будет тебя ждать с вечных учений и прыжков, а тебя опять никогда дома нет». «Во-первых», — Звягин загнул палец, — «невезение. Это когда человек хочет больше, чем может. Этим надо быть скромней». «Второе». Не умеет учитывать все жизненные обстоятельства. Третье. Не готов к худшему. Четвертое. Принимает мелочи близко к сердцу. Жена слушала историю невезучего епишку и стелила постель. — Вечно ты кого-нибудь жалеешь, — печально сказала она. — Плевать мне на него, — возмутился Звягин. — Мне просто интересно, как и что тут можно сделать. — С невезением? Ерунда! — «Не везение — это судьба. Судьба — это характер и обстоятельства. Характер можно изменить, обстоятельства создать. И очень просто. Гаси свет». И утром Звягин вырос в дверях несчастного епишка. «Дрыхнешь?» — грубо спросил он вместо приветствия. «А что это на тебе за обломовский халат? Так суббота же пролепетал ошеломленный епишка, стыдливо запахивая засаленную хламиду. «Позвольте». — решительно сказал Звягин, содрал с него, преодолевая сопротивление халат, и запихал в помойное ведро. «Соседское!» — взвизгнул Епишко, бросаясь к ведру и путаясь в длинных сатиновых трусах. В ободранной берлоге, пока епишка прыгая на одной ноге, облезал в брюки и путался в рукавах свитера, Звягин снял со стола чайник, палил на стул, тщательно вытер подозрительным полотенцем, и уселялся скрестив вытянутые ноги свиски живёшь, хозяин был результат осмотра у меня была депрессия обиженно пояснил епишка такой депрессия а не паралич справедливо возразил звягин полта вымыть можно вот и тряпка брезгливо ткнул в епишкинский свитер слушайте мне сержант не нужен от обиды епишка осмелел Я был майором, успокоил Звягин медицинской службы и погнал хозяина готовить завтрак. Стаканы перемыть, приказал он, взглянув их на свет. За такое в повторный кухонный наряд гонит. А и что, чай? Это моча дохлого поросёнка. Чай заваривают из расчёта чайная ложка на стакан, учитывая сортность, можно больше. Епишка ощутил себя в стальных тисках чужой воли. — Веник есть? — Вообще-то есть. Неопределенно отозвался он. — Холодильник сломан? Если видели, так чего спрашивать? — Я не видел, я догадываюсь. Одежду часто рвешь? А? Ну, рву иногда. — Молодец! — глумился Звягин. Сильными длинными пальцами согнул торчащий в стене гвоздь, раскачал и выдернул. Та же судьба постигла гвоздь в подоконнике и дверном косяке Эх, — с вожделением сказал он, — сдать бы тебя на пару лет в хороший стройбат, лентяй, бездельник, неряха, ты в труд веришь? — Не знаю, — уныло ответил епишка пытаясь сообразить масштабы очередного несчастья, обрушившегося на него в виде напористого диктатора, благовухающего французским одеколоном. — Труд! — — Создал человека, — ободрил Звягин. — Ну, немного труда терапии. Прачечный у тебя далеко. — Эх, занавесочки, эх, скотерочка, это что, наволочка? — А по виду не скажешь. — Уйдите, — прошептал епишка и отвернулся, вытирая слезы без сильного унижения. — Оскорбился? — презрительно заметил Звягин. — Не унит? Так мне в морду, если ты мужчина. — И дал бы... «Если б мог!» — неожиданно с вызовом ответил епишка о о Это же лучше!» — одобрил Звягин. «У тебя мама жива? Жива. Вот её жалея, а не себя. Надежда и опора. Выпороть бы тебя ради твоей мамы, да устав телесные наказания не позволяет. Давай, чемодан, и сумку давай. Потащили твоё голландское бельё к трудлюбивым прачкам». Солнце катило по сияющим трамвайным рельсам. Девушка в окне четвертого этажа мыла рамы в веселом магнитофонном громе. Звягин мигнул ей, она засмеялась и уронила тряпку. На обратном пути епишка сгибался и семенил под грудой полезных вещей. Совок, швабра, веник, молоток, обои, гвозди и прочее, прочее какое прекрасное утро с чувством сказал звягин вздевая руку к легким облачкам епишка мрачно сопил дом он с грохотом свалил все в угол и утер пот мой дом моя крепость звягин отодрал болтающийся клок обоев с треском распахнул пыльное окно ты стекла мыть умеешь пожарник епишка незамедлительно выдавил стекло Порезав руку, и наблюдал, как тонкая струйка крови смешивается с мыльной водой и капает в лужицу на полу. — плюй посоветовал Звягин, — в понедельник купим в магазине новое. Там не будет. Тогда у столяра в ЖЭКе. Его не поймать. Дома поймаем. У него стекла не будет. За живые-то деньги. С чего б не быть? Не делай проблем. У тебя пластырь есть, — А бинта тоже нет. А йод? Ну, хоть анальгин-то есть, у меня уж от твоих подвигов башка потрескивает. Жизнь переворачивалась. Обои клеились, двери красились, барахло выкидывалось. И изнемогающая от любопытства соседка звала ей Стеладье и томно блестела глазами. Мельтешащая епишка с завистью следил за скупыми точными движениями Звягина. Загрузил в новый таз гору носков и приступил к стирке, брызгая и суетясь, как енот-полоскун. «Торопиться», — наставительно сказал Звягин, — «означает делать медленные движения, без перерывов между ними. Заповедь первая — не суетись, не дергайся». За полночь он вернулся домой и полез под душ. «Тебе ж завтра сутки дежурить» вздохнула жена, открывая холодильник, «ты родной дочери неделями не видишь». «Неудачи от него разит, как псиной», — сказал Звягин, кидая соломинку в стакан с молоком. «На что может рассчитывать человек, когда у него все в полном беспорядке?» «Ну, создашь ему порядок. Надолго ли? Понимаешь?» Он словно провоцирует все мыслимые и немыслимые происшествия обрушиваться ему на голову. Некоторым ведь в тайне нравится быть страдальцами. Они от этого получают удовлетворение, раз не могут получать удовлетворение от другого. Но что ж ты тут можешь изменить, Леня? Дать ему понюхать удачи, ощутить ее вкус и отучить его жалеть себя и расстравлять свои горести. Налей еще. Он посчитал, что полученного заряда епишка хватит на три дня и навестил вон четвертый. Почему верхний свет не горит? Лампочка перегорела. Почему новую не вкрутил? Нету. Не мог купить? Да вроде была. Я стал искать, и не нашел. Епишка пребывал в самом мрачном расположении духа. Он сел в старенькое кресло в углу и нахохлился, как мокрый воробей. «Вы говорите то-сё, но как бороться с тем, что автобус уходит из-под носа? Что твоя очередь в кассе всегда медленнее других? Что в магазине оказывается санитарный день, а часы в самый неподходящий момент встают?» «Тьфу! Выходить на автобус за пятнадцать минут! Не обращать внимания на соседние очереди! Раз в год отдавать часы чистить и регулировать!» В магазин перед выходом звонить. Усвой простое правило. Делай всё не в последний миг, а сразу, как только можно. А билет на поезд закажи за тридцать суток с доставкой на дом. Это свободно. А выберешься за город, и вдруг дождь. Слушай прогноз погоды. Возьми зонтик, а он теряется. Сунь в сумку, повесь через плечо. А то, что ногу подворачиваешь по дороге. Бегай по утрам, делай зарядку, разминай суставы, связки. — От судьбы не застрахуешься, — упорствовал Епишка. — Я вот знаю случай. В грозу человека в чистом поле убило. <связь> — А не лезь в грозу в чисто поле, — обозлился Звягин. — А в лес то держись по низинкам. Короче, жить хочешь? — Если нет, я пошел. — Хочу. — Тоскливо сознался Епишка. — Тогда держи. Звягин достал подарок, блокнот и ручку. Вставать в семь ноль-ноль и в течение получаса подробно записывать, что и когда сегодня надо сделать. Каждому делу отводить на двадцать минут больше нужного, иметь в запасе десять минут до начала и десять после конца. — У меня будильника нет, — облегченно сказал Епишко. — Я предупредил соседку. Уж позаботись, чтоб ты не проспал. Неделю епишка старался, как прощенный второгодник. Стосковавшись по утреннему сну, объявил грохочущий в дверь соседке, что болен, температурит и позднее пойдет в клинику. Но до поликлиники он не дошел. Медицина явилась к нему на дом, стреском распахнув дверь ногой и роняя капли с зонта. — Ну, — угрожающий спросил Звягин, — как вы... «Вошли!» — всполошился Епишко. «Взял запасной ключ у твоей соседки. Что болит?» «Мозоль от подушки!» Раскрыл сумку. «Градусник сюда! покажи язык, пульс! Кулак сожми!» «Давление! Хоть в десант!» «М-м-м! Скуда умный симулянт! Клистир и холодную простыню! Вот что я тебе прописываю! И учти, из живого я с тебя не слезу!» — пообещал Звягин. Под становой от старательности. Епишко кинулся приводить себя в порядок. «Холодильник исправен? Нет, я не успел зайти в ателье. Чем так был занят? Там все равно очередь на год. У меня денег нет». Звягин нехорошим взглядом обвел комнату. «Сейчас будут». И снял с тумбочки телевизор. «Что вы делаете?» — закричал епишка «Придержи дверь». Звягин боком прошел в коридор. «Беги ловить такси». Выйдя из скупки телевизоров на Апраксином, он протянул Епишко 60 рублей. — Получи цену крови за твой антиработин. — Зачем вы продали мой телевизор? — взбунтовался епишка наскакивая на Звягина к немалому развлечению прохожих. — что Чтоб ты делал свою жизнь, а не смотрел на чужие? — Разумеется, — отвечал Звягин. — В буфете европейской... Он купил коробку конфет, которую вручил приемщице в ателье ремонта холодильников, осклабился, прищурился, пророкотал ей что-то на ушко. Приемщица засмеялась, заволновалась и исчезла. Завтра в первой половине дня щебетнула она, выныриваясь за занавески и улыбаясь обольстителю. — Учись, пока я жив! — посоветовал на улице Звягин ослеплённому этим фейерверком Япишко. Холодильник вообще полезнее телевизора. Не отнимает время, а наоборот экономит, храня продукты. А в здоровом теле здоровый дух. Кстати, о теле. Сейчас мы купим тебе гантели и тренировочный костюмчик подешевле. Бегать по утрам будешь. Я под машину попаду, мстительно сказал Япишко. Похоронят. Равнодушно отозвался Звягин. И стал рассуждать. О везении и невезении. Вечный вопрос. Что было бы, если б такой ты избежал невезения? Говорят, в характеристиках западных капитанов даже есть графа «удачь лифли». На удачу надо плевать. Тогда она придет сама и быть к ней готовым. Не она не поможет. Он просто не сумеет ей воспользоваться, удержать. Ее надо добиваться. Но на нее нельзя рассчитывать. Везет тому, кто сам себя везет. Когда человек может и без удачи своим горбом и разумом добиться цели при любых обстоятельствах, вот тогда удача сама идет навстречу.